Глава 5. Магическое действие слова. Слово для человека является не только инструментом общения, но и сильным средством информационного воздействия. Словом можно больно ранить, словом можно лечить. Настройте свой организм на постоянное улучшение здоровья, молодость и долголетие. Говорите друг другу хорошие слова. Пусть их магическая сила станет для вас исцеляющей. Словом можно лечить. Слово для человека является не только инструментом общения, но и сильным средством информационного воздействия на организм. Слово, имея материальные корни, может производить и материальные изменения в организме. Под воздействием внушения или самовнушения значительным изменениям могут подвергаться сознание, восприятие, ощущение, представление, воля, память, внимание, эмоции, мышление, речь. Можно даже изменять глубину и частоту дыхания, силу и ритм сердечных сокращений, снижать или повышать давление, активизировать либо, напротив, угнетать центральную нервную систему. Действие слова на организм может быть чрезвычайно сильным. Но все ли мы одинаково реагируем на информационное внушение? Оказывается, нет. Как отмечают психологи, при любом общении, как прямом, так и опосредованном, возникают четыре сложнейших психофизиологических процесса – внушение, согласие, сопротивление и контрвнушение – то есть происходит обычное нормальное критическое или некритическое восприятие информации. Эффект внушения во всех случаях зависит от того, согласится или не согласится человек с предложенной аргументацией. Явление внушения, самовнушения и взаимовнушения наблюдается у людей с раннего возраста. С накоплением жизненного опыта и развитием логических способностей внушаемость снижается. Воспринимаемое подвергается критической обработке. Однако подверженность человека настроениям окружающих зависит от свойств личности и его отношения к окружающим. К числу свойств, корректирующих внушаемость, следует отнести впечатлительность, покорность, доверчивость, неуверенность, неопределенность, чувство собственной неполноценности, робость, застенчивость, повышенную эмоциональность, подавленность, угнетенность, склонность к мистицизму и одиночеству и тому подобное. Повышение внушаемости способствуют и определенные психофизиологические состояния, такие как пассивные состояния, состояние легкого эмоционального возбуждения или утомления, состояние мышечной релаксации или психологического отдыха и другие. И ряд внешних факторов, например, удобная поза, Мягкая, приятная музыка, слабое освещение и так далее.